Глава 20. Выходи за меня. Над поднятой ладонью эльфа, который катил яйца к моей подружке, извивались десятки маленьких электрических разрядов и были готовы в любой момент сорваться и полететь в воду под жарев тушу огромного орка. Только вот эти придурки спасли меня от смерти. Чтобы не потерять возможность прорваться за завесу, а значит этот чёртов помощник капитана блефует. А если он убьёт меня, то волк смерти откинет копыта следом, а значит все эти угрозы пустышка. Я подплыл к краю бассейна, ухватился за выступ руками и вынырнул. Потоки воды стекали по накаченному телу урка. Последний раз предупреждаю, Мирлоу, говорил эльф с электрическими разрядами в ладони, похожими на миниатюрные молнии. Стой на месте, или я превращу тебя в мертвеца. Меня было не запугать. Я выпрыгнул из бассейна и вошел прямо на помощника капитана. Он понял, что я догадался о своей ценности, и попятился назад, растерянно оглядываясь по сторонам в поисках указаний на случай моего бесстрашного поведения. Но никто не пришел ему на помощь. Моя виртуальная рука схватила эльфа под щеки, толстые уродчие губы подобрались к длинным ушам, И я медленно проговорил шёпотом: "Сколька ягодиц у одной задницы?" От моего тупого вопроса у эльфа перехватило дыхание, и голубая кровь засочилась из всех дыр, которые были у него на лице. В конце концов он упал, выдохнул и обосрался. "Твою мать, тень, ты что, решила замутить с этим засранцем?" Обернулся я к Эльфийке, которой было не привыкать влепаваться со мной в приключения, но от этого свидания она явно ожидала другого. "Зачем ты его убил, Квист?" спросила Стрептизёрша на пенсии хриплым голосом и обессиленно села на шезлонг, стоящий позади. "Потому что я хочу выбраться из этого чёртового плена, потому что мне осточертело рисковать жизнью ради тебя, а потом заставать тебя в компании других мужиков". потому что если бы я не убил его, то ты бы навсегда осталась в этой грёбаной виртуальной реальности и никогда бы не узнала об этом. Орк в моём лице брызгал слюной и еле сдерживал свой гнев. Виртуальная? Что? Разодосадованная эльфийка наконец услышала меня. Мы все заложники на этом корабле, крикнул я и тут же успокоился, начав говорить тише. Ты это твоя компьютерная копия. Твоё настоящее тело и мозг сейчас подключены к серверу, и пока ты думаешь, что у тебя есть всё, что душе угодно, они накачивают твоё тело снатворным и исследуют необычные способности. Эльфийка вдруг поменялась в лице и хиддно улыбнулась. Она встала с шезлонга и принялась медленно хлопать в ладоши. Её голограмма дёрнулась, а затем изменилась. Сейчас передо мной стоял президент корпорации Сверхновая. мистер Уиллиэль. «Браво, мистер Мерлоу! Браво!» — повторял он. «Только не торопитесь задавать тупой вопрос. Весь дирижабль запрограммирован на самоликвидацию в случае моей гибели». Хуч в теле Гублина по-человечески залавил на голограмму, которая заняла место той, которую он хорошо знал. Я знал, что вы вернетесь за девушкой, и, предугадывая ваш вопрос, с ней все хорошо. Мы пока отключили ее от системы, но она жива и здорова». Честно, я был в таком ступоре, что даже не знал, что сказать. Все шло по плану, но, как обычно, оказалось, что он собачье дерьмо, да простит меня хуч. Я ждал, когда седой высокомерный эльф сделает свой ход, прежде чем я сделаю свой. Давайте договоримся, мистер Мерлоу. Вы уже убили капитана дирижабля и его помощника. Ещё чуть-чуть, и я не смогу посадить корабль, если мне вдруг понадобится вернуться на землю. Он помедлил, а затем продолжил: Я хочу пригласить вас в свою команду. Я поднял брови, и моё лицо явно приобрело оттенок заинтересованности. Эльф это понял. У вас будет полный доступ к краю. Вы сможете приходить сюда когда угодно и быть вместе со своей девушкой. У вас будет самая лучшая каюта в реальном мире, а всё, что вам нужно это позволить нам продолжить эксперименты с тем, чтобы раз и навсегда покинуть мир, который уже не спасти. Наша цель пробраться за завесу и навсегда остаться там. Я начал открывать рот, но старик продолжил прежде, чем я задал вопрос. Я обещаю полную безопасность всем вашим друзьям. Если хотите, мы можем обсудить возможности их проживания в куютах реального держабля. Повторюсь, у меня нет недобрых намерений в вашу сторону. И единственное, чего я хочу это прогресс, развитие высоких технологий и жизни в мире, который ещё не падает в бездну. Старик говорил складно, и правда, никто не умирал Все получили в районе настоящее удовольствие, а своей помощью я бы исправил то, что натворил. Но всё же у меня был вопрос, положительный ответ на который сильно подрывал репутацию корпорации в моих глазах. Вы заразили жителей Аркалиса? спросил я напрямую. Нет, старик развел руками и раздосадованно поматал головой. А кто? Я не знаю. Не лгите мне, вспылил я. — Говоря неправду, вы делаете несколько шагов назад на пути к нашему Союзу. — Я клянусь! — оторопил он. Когда зараза начала распространяться по Грок Ховерпулису, мы сразу предположили несколько вариантов распространения вируса. Нам в срочном порядке пришлось устанавливать новую вентиляцию во всем дирижабле и изолировать отсеки с персоналом и пассажирами друг от друга, на случай, если кто-то из них заразился прежде, чем мы покинули Землю. Чёрт, старик ни за что не признается мне, даже если эпидемия в столице его рук дело. Что ж, в любом случае свобода в не виртуальной реальности лучше заключения здесь. Ословожу Валькирию, ласковуючень и хуча, и вместе с ними мы уже решим, что делать дальше. Я согласен, ответил я седому эльфу, стоящему передо мной, и прежде чем он радостно завопил, добавил: Но есть одно условие. Вы должны будете освободить всех моих спутников ото сна: Ласковую Тень, Валькирию и Хуча. Договорились, поспешил ответить старик, пока гений не нагромоздил на кучу своих просьб ещё какую-нибудь. Тогда позвольте мне отсканировать ваши новые личности, и оставайтесь здесь. Я выйду из системы и сразу пробужу вас. Я кивнул. Президент обошёл меня, раздался звук, подтверждающий то, что штрих-код отсканирован. Затем он проделал то же с рычащим на него гоблином, взглянул на часы, несколько раз стукнул по дисплею, и его голограмма исчезла. Хочь принялся оглядываться вокруг в поисках нашего бывшего врага, не понимая, куда он делся. Через мгновение гоблин исчез, а ещё через секунду я открыл глаза, находясь уже внутри капсулы. Воздух ворвался в лёгкие словно я был только что вылезшим из утробы матери младенцем, который никогда не дышал и только теперь сделал первый вдох. Голова закружилась. Капсула разгерметизировалась и механическая крышка сама открылась, позволяя мне выйти на свободу. Здесь меня уже ожидал мистер Уилель. Он был в белом халате и тех самых лакированных ботинках, которые были хорошо мне знакомы. Для успешной ресинхронизации мне нужны данные виртуальной модели Валькирии. Я задумался и не отвечал. Старик продолжил. В противном случае мы не сможем пробудить её. Я не хочу углубляться в детали, но именно потому, что мы не знали личности, за которой скрывались вы, мы не могли просто пробудить вас и поговорить здесь. Я ещё немного посомневался. Эйрая Отель наконец ответил я. «Спасибо», — ответил седой эльф. «А теперь отправьте его обратно, только сотрите память и изолируйте чертову девчонку. Это недоразумение не должно повториться». В тот же момент стоящий позади меня доктор всадил огромную иглу мне в шею и впрыснул что-то. Веки мгновенно стали тяжелыми, и мне расхотелось сопротивляться вопреки первому желанию. «Я уснул». Проснулся от того, что яркое солнце светило мне в лицо, а капли пота уже выступили на верхней губой. Было невыносимо жарко. Я слегка повернул голову, и на кровать тут же кто-то запрыгнул. Я сперва отпрянул и лишь услышав запах, понял, что морда нависшая надо мной принадлежит хучу. Привет, дружок, радостно воскликнул я и потрепал волка смерти по голове. Как ты здесь? Дверь в помещении, в котором я лежал, отворилась, и на пороге появился старый седой эльф в лакированных черных ботинках. Я видел его лишь глазами Хуча и Ланы, но у меня возникло ощущение, что мы встречались гораздо чаще. «Добро пожаловать на борт!» — произнес он широко и дружелюбно улыбаясь. «Я насторожился. Этот сукин сын держал в плену моего волка смерти, а сейчас наверняка пытал в одной из своих лабораторий ласковую тень. Дайте мне повод, и я прикажу псу вырвать его сердце. Я понимаю ваше недоверие. Позвольте мне всё объяснить, прежде чем вы выкинете какую-нибудь глупость. Попробуй, выродок, выпалил я. Но клянусь, если мне не понравится, что ты скажешь, то я выдавлю тебе глаза и заставлю жрать собственные яйца. Старик снова улыбнулся, нисколько не боясь моих угроз. Вы помните, как умирали внутри хранилища в банке горы золота? Я не отвечал. Конечно, помните. Состояние вашего волка смерти внезапно стало тяжёлым, и нам пришлось в срочном порядке устанавливать обратную связь животного с вами. Благодаря успешному эксперименту мы вскоре обнаружили вас и доставили на дирижабль. А далее я применили не совсем законный метод. Но я надеюсь, вы меня не осудите, ведь мы Спасли вашу жизнь. Применив магию крови, нам удалось вернуть вам здоровье, и теперь вы здесь, в одной из кают на борту Рая. Добро пожаловать. Я поморщился. Не пытайся обмануть меня, старик. Мой пёс был у вас подопытным кроликом, ровно как и моя подруга. Ваш пёс сейчас рядом, не так ли? А ваша подруга придёт сюда с минуты на минуту поприветствовать вас. Должно быть, кто-то вёл вас в заблуждение, поэтому вы составили такое негативное мнение о корпорации. Что ж, я готов вам всё объяснить, если это потребуется. Тут из-за спины старика показалась ласковая тень. Она выбежила ко мне и повисла на моих плечах, страстно поцеловав в губы. Я оставлю вас, улыбнулся старик. Если понадобишь, ваша подруга знает, где меня искать. Квист выдохнула ласковая тень, прижимаясь ко мне своей грудью. Я думала, что больше никогда не увижу тебя. Спасибо великой Фрае, что мои опасения не сбылись. Я взял её за плечи, отодвинул и серьёзно спросил: "Что ты делаешь?" Она посмотрела на меня недоумевающим взглядом. "Что этот человек сделал с тобой?" продолжил я. "Эти эльфы заразили всё население Аркалиса и сейчас ставят на нас эксперименты." Нужно срочно придумать, как сбежать отсюда. Я подошёл к высокому окну и выглянул в него. Проклятье, слишком высоко. Мы разобьёмся насмерть, если прыгнем. Чёртова воздушная тюрьма. Тогда ласковая тень положила свою руку мне на плечо и нежно сказала: "Позволь мне всё объяснить". Я не ответил, тем самым позволив эльфийке рассказать мне об этом месте всё, что было ей известно. Оказалось, что я действительно сделал поспешные выводы. Этот дирижабль носил вызывающее название — рай, но обо всем остальном здесь раньше можно было только мечтать. Мы могли жить в раю сколько угодно, если время от времени согласимся посещать лабораторию и позволять брать у себя кровь, подцеплять различные штуковины во время бега на беговой дорожке и любыми другими действиями способствовать познанию необычных способностей наших тел. Здесь все было устроено гораздо лучше, чем в Грукховер-полисе, Не говоря уже о том месте, откуда мы с Ласковой тенью когда-то попали в этот мир. Я принял приглашение самостоятельно убедиться во всех её словах, и наконец стремительно летящее для меня время в постоянных приключениях, убийствах, погонях и побегах остановилось. Мы начали вести в районе успешную жизнь. Ходили с Эльфикой на свидания, смотрели отличные фильмы в местном кинотеатре, ужинали под огромной луной, бросающей свет сквозь высокие витражные окна Познакомились с одной парочкой людей в местном парке и с тех пор часто проводили время вместе. Катались на коньках, посещали театр с местными актерами, одним словом, наслаждались всеми прелестями жизни на дирижабле. Однажды нам сообщили, что зараза, которую я когда-то выпустил в Грокховер-Полисе, распространилась по всему миру, и жизни на Земле больше не существовало. Той, к которой мы привыкли. С этого дня моё стремление когда-нибудь спуститься с небес и искупаться в настоящем океане ушло на второй план. Сейчас все мои мысли были только о ласковой тени, наших поцелуях, занятиях любовью, разговорах и планах на будущее. Сегодня стукнул ровно год с тех пор, как я проснулся в своей каюте. Я пригласил тень на ужин при свечах и волновался как никогда. Я хотел сделать ей предложение. Этим вечером большой стол стоял прямо под светом большой луны. По центру горело несколько свечей, а приготовленное впервые за всю мою жизнь мясо варана томилось под стальной крышкой. Я впервые приготовил что-то с собственными руками, надеясь, что ей понравится. Звук от звонка, оповещающего о приходе гостей, разнесся по моей каюте. Я нажал на часах соответствующую кнопку, и магнитный замок позволил двери открыться. Я взял букет цветов, которые выращивали в ботаническом саду, и встретил вошедшую эльфийку. С годовщиной, крошка, сказал я ей, и на её лице тут же всплыла милая улыбка. Тень прижалась ко мне и нежно поцеловала в губы. С годовщиной, шепнула она. Запах её духов разнёсся по моей комнате, и в какой-то момент мне захотелось сперва затащить её в постель, прежде чем позвать к столу, но я справился с искушением. Запечённый в овощах варан, сказал я, поднимая крышку с подноса, на котором лежала маленькая тушка животного местной фауны. Их разводили на дережабле на специальных фермах, чтобы у нас всегда было продовольствие, а пресную воду мы получали из больших канистр, которые наполнялись во время дождей. Я проверял слова мистера Уильера и ласковой Тини, докапываясь до таких нюансов, до того, пока окончательно смирился с мыслью, что они действительно не желают мне зла. Польчи кя ближешь, ответила эльфийка, накладывая порции в свою и мою тарелку. Пока я ставил подаренные ему цветы в вазу и открывал бутылку красного эльфийского напитка. Вкус у него был как у земного вина, разве что более терпкий. Ты не против? спросил я, поднеся бутылку к её бокалу, зная, что она чаще предпочитала безалкогольные напитки. Сегодня наша годовщина, улыбнулась Тинь. Давай отметим её. Я улыбнулся в ответ и наполнил бокалы. Отпечаток от вспотевших рук остался на остывшей в холодильнике бутылке. Я был уверен на сто процентов, что мы подходим друг к другу, но в то же время сомневался, что она ответит «да», когда я сделаю предложение. Здесь не было пиджаков, ровно как и других видов одежды, поэтому я спрятал кольцо в десерт, который тоже приготовил своими руками. Спасибо кулинарной книге эльфов из библиотеки. Теперь пирожное стояло в холодильнике и ждало своего выхода. Как прошёл твой день? Я отрезал небольшой кусок мяса и затеял разговор, чтобы долгая пауза не играла мне на нервах. Сегодня в фитнес-зале я кое-кого встретила. Да? Я выдохнул, понимая, что теперь у нас есть тема для разговора, и быть, может, мы поговорим об этом до самого десерта. Скорее бы сделать это чёртово предложение и перестать волноваться. Расскажешь подробнее? В зал пришёл один странный тип. Орк, жирный, словно свинья, и, похоже, умственно отсталый. Никто с ним не разговаривал, и мне стало его так жалко, что я решила перекинуться с ним парой слов. Она подняла бокал и прервала свою историю. "Знаешь что? Я хочу поднять этот редкий для меня бокал за тебя, Квист". Я с интересом посмотрел в её глаза и взял свой бокал, даже увы кусок мяса, который Бурет сказано о справедливости ради получился не таким, как описывалось в поваренной книге. Он не таял во рту, а жилки вроде бы прожаренного мяса застревали в зубах. Зато вот овощи вокруг отбивной в тарелке эльфийки явно пользовались спросом. Я живу в этом мире уже больше 500 лет и клялась сама себе никогда не заводить отношения с человеком, но когда познакомилась с тобой, узнала тебя нового, я наплевала на все свои клятвы. Тысячелетняя жизнь без тебя не сравнится и с одним днём, проведённым вместе с тобой, квист Мерлоу. Она улыбнулась и протянула бокал. Я был тронут таким тостом и ответил коротким звоном встретившихся над столом стеклянных сосудов. "Люблю тебя", сказал я, и мы вновь приступили к трапезе. Молчание затянулось, и мне пришлось напомнить про тему, о которой она заговорила раньше. "Так что с тем толстяком?" "Ах да, Я спросила у него, как дела, предложила не обращать внимания на тех, кто избегает или унижает его, и сказала, что он гораздо лучше всех тех, кто строит из себя мессианев, а на деле и пальца его не стоит. И наверняка в ответ он излил душу моей девушке. "О, нет. Ты же не пригласила его сегодня к нам на романтический ужин?" посмеялся я, и она вновь улыбнулась. "Знаешь, он рассказал кое-что странное. Что Ну, мол, весь этот мираж это виртуальная реальность, а настоящие тела пассажиров на самом деле заключены в криокапсулах. Типа, наш мозг подключён ко всей этой системе и думает, что рай существует, а все опыты проводятся в настоящем мире. И эти заборы крови и анализы по четвергам всего лишь фикция. Можешь себе представить? Меня словно поразило током. Ворох из воспоминаний закружился в голове. Я выронил бокалы из рук, схватился за голову и упал. Что с тобой, Квист? Тень подбежала ко мне и опустилась на колени. Не пугай меня, любимый. Я чуть отдышался, посмотрел на неё и произнёс: "Ничего. Просто кусок этого грёбаного варана застрял в горле".